Озар-Гор-Тей 3720 лет до нашей эры Станция медленно вращалась вокруг планеты на геостационарной орбите, купаясь в лучах оранжевого солнца. Тонкий голубой месяц, неиспоганенного промышленностью столичного мира Назулпач, сиял слева и скоро должен был скрыться из-за вращения станции вокруг своей оси. Отсюда со смотровой палубы был виден единственный небольшой материк на экваторе, в то время как остальная планета была сплошным безбрежным чистым океаном. Станция зависла ровно над резиденцией правителя. Озар-Гор любил это место. Малонаселенная столица галактики оставалась, на удивление, спокойной и размеренной. Дворцы, пляжи, парки, место развлечений... Из квадриллиона людей тут проживал лишь миллион, то есть один из миллиарда. И только один из тысячи проживающих здесь не являлся слугой или рабом. Раньше Азар Гор не мог и подумать, что удостоится чести жить на Назулпач. А сегодня утром у него появился такой шанс. И то, как он отказался, до сих пор стояло у него перед глазами. озар гор ты из рода Тей-Шви, поднимись!» Снова и снова слышал он голос правителя прямо над собой. Дрожь тогда проняла его от головы до колен, на которых Озар-Гор стоял, сердце бешено билось. Однако он не посмел ослушаться и встал, почтенно склонив голову. Правитель стоял перед ним, а не восседал в священном ложе. Когда он дотронулся до его плеча, Озар Гор чуть не упал на колени снова. Даже сейчас, просто при мысли об этом, его колени снова подкашивались. «Подними глаза, ты удостоен чести». Робко зардевшись краской, словно поглядывая в гарем, он уставился в лицо правителю. Пронзительный жесткий взгляд зеленых глаз из-под седых бровей был знаком каждому жителю галактики. но единицы имели шанс глядеть в них лично. Голос правителя был нарочито мягким, губы скрашивала улыбка, но глаза, глаза словно убивали тебя, вытирая сердце из груди, вонзая миллион игл в тело. Взгляд того единственного, кто мог вести их. Я уже старый боялся, что не увижу исхода. «Но ты ускорил процесс, не зря потратив свою жизнь. Я рад, что выбрал тебя для этой задачи. Наш флот готов, я впечатлен результатами», — величественно произнес тогда старый правитель. Азар Гор готов был снова упасть Ниц, но тот остановил его движением руки. «Я дарю тебе титул. Теперь ты будешь Теи-Зу, и твои потомки могут радоваться». При этих словах ликование пронзило его. Выше титула Зул был только титул правителя, теперь его род стал великим. Титул Зул носили не более ста семей во всей галактике, и практически все они жили здесь, на, на Пач. Отныне весь мир открывался ему и его детям. Словно издалека услышал он свои же слова. «Великий правитель, твоя воля закон, благодарю за честь служить, не смею просить никаких наград». Но-ну, -ну, ты и не просил, это мое решение, и не только это. Дарю тебе на выбор один из двух, или стать Гзон ха здесь, на Назулпач, или же первым командующим флота, добавил правитель. Гзонха, управитель, практически высшая должность. Дворец, земли, несметное число рабов, тысячи подотчетных миров звучало как сказка. «Будучи молодым, унаследовав вводчину мир Колзва на окраине империи, он и не мечтал о том, что достигнет таких высот. Да, он не зря прожил жизнь. Любой вельможа его ранга мог только мечтать под старость осесть на столичной планете в центре галактики и наслаждаться оставшимся временем, погрязнув в роскоши придворной жизни. Любой, но не Азаргор. Он очень любил космос». Итак, миллион кораблей, гигантских, как астероиды, напичканные оружием и десантом, миллиард малых истребителей и разведывательных кораблей, сто миллиардов человек, население сотен миров, которым суждено уйти в стазис на огромный срок, чтобы вместе с ним отправиться в Великий Исход. Труды пяти поколений, завершенных во славу ЗУУЛ. Внизу на планете наступила ночь, солнце скрылось за ней, и он посмотрел в темное небо. Миллионы маленьких огоньков светились перед ним. Большая часть из них были звездами, но пара десятков тысяч корабли. Лишь малая часть его флота, собранная в окрестности столичного мира, в то время как остальные рассредоточились по всей галактике, собрать их в одной точке заняло бы не одну жизнь. Однако управляться они все будут с флагмана, куда он скоро отправится. Такие массивные объекты прыгают медленно и на небольшие расстояния, тратя колоссальную энергию. Сменится пять поколений к тому моменту, как последний из кораблей выйдет из галактики в Великом Исходе. Они отправятся туда. Он взглянул правее. Там, перекрывая своим светом и звезды, и его флот, на все небо сияла гигантская галактика Нэши. Сотни миллиардов звезд, в тысячи раз больше, чем в их галактике. Нэши была всего вдвое меньше размером, чем расстояние до нее и спиральной формы, в отличие от Зуши, их родной галактики, а плотность звезд в центре так велика, что, наверное, небо там никогда не знало ночи. Это будущий дом для всех Зул. Там их ждут страшные войны и великие победы. Там они сметут всех, там они заселят первые тысячу миров, захватят рабов и станут ждать, когда Родина пришлет новых людей для новых войн и новых поселений. «Первый командующий, транспорт ожидает. Ваши сыновья уже в нем!» Сзади, вытянувшись по струнке, стоял слуга. — Спасибо, слуга. Я сейчас приду. Хочу увидеть дворец правителя в последний раз. Тот удалился. Правильно. Не стоит мешать. Ниши уже занимала все небо перед ним. Как же она прекрасна. Но некоторое время спустя станция обернулась вокруг оси, и черный диск планеты закрыл кусок далекой галактики. Единственный континент сиял разными цветами, гигантский дворцовый комплекс казался из космоса маленьким пятнышком. Внизу сейчас играет музыка, идут пиры, рабы сражаются на смерть во славу хозяев, девушки ублажают знатных придворных. Он мог бы быть сейчас там, но тогда никогда не увидел бы чужих звезд. Поклонившись в сторону планеты, Азар Гор вышел с обзорной палубы и направился в сторону шлюза. Транспорт ждал его. Флагман раскрыл шлюз, ничтожный по сравнению с размером корабля. Тот был словно гигантский шар, внутри которого жили сто тысяч человек, часть военные, а основная масса – инженеры и специалисты, выигравшие конкурс на Великий Исход в местном секторе Зуши. Транспорт неспешно залетел в отверстие, способное пропустить корабль в десятки раз большего размера, и медленно проплыл мимо коридоров с истребителями. Это всего лишь один из сотни шлюзов. Азар Гор в который раз восхищался и ужасался при мысли о том, какую мощь они смогли создать. В былые времена, воспевавшиеся в легендах, когда их раса еще не покорила галактику, один такой корабль мог бы растопить в плазму целые миры, уничтожить всех врагов. Но их предки не имели ни подобных технологий, ни ресурсов для сооружения такого инженерного и военного чуда. Сотни поколений Зул воевали на гораздо более примитивной технике, одерживая великие победы и терпя катастрофические поражения. Фамилия Тей появилась уже тогда, во времена Великого Объединения, задолго до того, как появилась фамилия у семьи нынешнего правителя. Озар Гор помнил, хотя говорить об этом было опасно. Тогда, немыслимо давно, его предки славно воевали, заслужив чин и фамилию. А когда половина галактики уже находилась под властью Зул, его пращур получил себе в планету. Это был пустой, но перспективный мир, на котором сейчас проживало полмиллиарда человек. Сегодня все они станут плакать и горевать. Будут реветь чиновники, будут рвать на себе волосы рабочие, будут убивать себя рабы. Потому что впервые за невероятно долгое время они перестали принадлежать семье Тейшви. «Нет, наверное, теперь он Тейзул». И он, озар гор Тей, Зул, смиренно подарил планету Колзва правителю в ответ на его великую щедрость. Возможно, тот отдаст планету кому-то из верных слуг. Он мог себе позволить такие дары, поскольку помимо верховной власти над всей уши он лично овладел десятком тысяч планет. Правитель может проиграть планету в азартные игры. Мог устроить там войну или обратить всех рабов на потеху придворным. На то он и правитель всей расы. Тридцать миллионов планет зависели от его воли, что ему судьба одной из многих. Пусть так и будет дальше. Пусть станет в тысячу раз больше планеты людей во славу правителей Зул». Транспорт причалил, и он с сыновьями вышел. Старший сын Созар-Оке уже имел и своих детей, они летели с ним. Семья разделяет участь главы семьи, Созар-Оке унаследует его титул. Младший сын Нозерсар был одинок. Он должен выбирать, быть средним в семье без права наследования, либо добиваться своей семьи и фамилии. Если он выберет первое, то его дети, если он их заведет, будут младшими, а их дети – никем. Если ты никто, то можешь лишь служить, а если станешь служить плохо, превратишься в раба. Слуга может получить фамилию и создать род. Раб может получить свободу, став слугой. Все просто и логично. В родной галактике Сару гораздо сложнее заслужить титул и фамилию, чем в бою. Поэтому он, в отличие от Сазара Оке, радовался, что летит туда, где сумеет получить шанс на это. Конечно же, с ним отправились жена, три дочери, семь наложниц, пару десятков слуг и сотни рабов. «А как же иначе? Он командующий флотом Исхода, и все они пойдут туда же, куда и он!» Младшая дочь, которой он еще не дал имени, вышла вслед за женой. Девочка растет красивой. В Нэши можно будет удачно выдать ее замуж за прославившегося воина с фамилией и чином. «Кстати, есть идея!» «Дочь!» — позвал он, остановившись. «Вся процессия тоже замерла». «Да, Озар Гор Тейзул», — подошла к нему младшая дочь и склонила голову. «Я решил дать тебе имя». Краем глаза он увидел глаза жены, с любопытством смотрящей на него. Еще бы, он не давал имени очень долго. Так долго, что все привыкли называть ее младшей дочерью или просто дочерью. После двух сыновей и двух дочерей, как завещал Зу Вечный, он не планировал еще детей. Но жена забеременела, потому что врачи ошиблись, а он занимался флотом и впервые увидел дочь, когда та была уже подростком. И даже не успел дать ей имя. Оказалось, что младшую дочь подарила ему судьба. «Дочь, отныне тебя будут звать Неши-Азу», — сказал он и продолжил путь. «Неши-Азу?» — радостно кричала слова благодарности, которым вторила его жена. «Да, такое имя, завоевание Неши», Являлась огромной честью. Сегодня он пребывал в благостном расположении духа. Прямой коридор вел к центру управления. Это был боевой корабль. Здесь не сделали обзорную палубу, как на станции. А жаль. Увидеть бы отбытие собственными глазами – зрелище незабываемое. Войдя на мостик, он лениво отреагировал на жесты и приветствия команды и попросил связь с планетой. Первый командующий флота Исхода озар гор докладывает о готовности к старту и ждет приказа правителя. Сообщил он и стал ждать. Правитель может быть занят, он может играть или есть. Никто не посмеет его отвлечь. Но они подождут столько, сколько потребуется, и не сдвинутся с места ни на шаг. Даже если придется умереть в ожидании, но ждать не пришлось. Дети мои, раздался хрипящий голос правителя, диктую вам мою волю. Летите же и завоюйте моим потомкам неши, да направит вас рука зу вечного. Твоя воля закон! Выкрикнул в ответ Азаргор и ему вторил весь экипаж. Что ж, пора. Команда, запуск двигателей. Первый прыжок. После его слов планета исчезла из глаз, оказавшись позади, в десять раз дальше, чем была. Мощные двигатели ускоряли процесс накопления энергии как могли, второй прыжок последовал за первым через небольшое время. Они рвали пространство со скоростью в сорок раз быстрее скорости света. Теперь пора всем залечь в стазисные камеры. Будущее ждет их. Никто не сможет. устоять.